Постепенно запах гари ослабевал. Воздух становился чище, ветер приносил запах и трав. А вот река становилась уже, мелела, и вскоре мы остановились. Не дело вперед идти, на мель судно посадим, втроем не в жизнь, потом не снимем. И без того развернуться обратно уже тяжело. Приставать к берегу надо, переждать. Сказав так, а как и бросил рулевое весло, помог спустить паруса. Это правильно. Река узкая, с любого берега нас хороший лучник в миг перестреляет, а паруса на мачте издалека видны. Фролс с носа судна соскочил на берег и закрепил за дерево верёвку. Эх, жаль, что когда в спешке рубили швартовые на Москве-реке, сходне упали в воду. Я пытаскве этих на борт уже не было времени. Мы с Акакием сели на корме, поглядывая в сторону Москвы. Дым стал поменьше и не такой чёрный, но пожар ещё бушевал. Есть и говорить не хотелось, все мы были подавлены увиденным бедствием. После долгого молчания разговор начал Фролло. Что дальше делать и будем? В Москве нет купца, что утром товар смотрел, не найдём, а может, его уже и в живых нет. Наступила долгая тишина. Может, в муром вернёмся, неуверенно проговорил Акакий. И что ты там жрать и будешь? На сухой хлебушек перец сыпать, что в трюме лежит? обозлился Фрол. Оба посмотрели на меня. Так, давайте подумаем. Во Москве в ближайший год делать нечего. Фрол и Акакий, согласно Гивенули. С этим утверждением после увиденного не поспоришь. Я продолжал: вниз по Москве-реке идти на Аку неразумно. Там татары могут быть. Оба слушали меня с большим вниманием. Новгород то в прошлом годе царем разорен. Торговли, считай, что и нету. Что остается? Вологда, — сказал Фрол. А как и помочился? Тверь. Уже лучше. Но я предлагаю Псков. Почему? Одновременно спросили оба. От татар далеко? Государь город разорить не успел. И наземных купцов много. По реки на наше мушку я до Пскова дойти можно, а там и товар продать. Ну как? Пустая, говоришь. Махнул рукой окаки. Мы едва до Москвы дошли. Настроя всего, а ты Псков? Так то сказал, что мы втроём поплывём. Народ сейчас из Москвы бежит. Многие остались себе с олабез двора, денег нет, ремесло сгорело, а кушать-то хочется. Почему людей в команду не взять? И нам польза, и они с голоду не поброд. Будем платить, как купцы платили. Продадим в Обскове товары, расчитаемся. Так что, дело, воскликнул Фрол. А как и долго молчал, раздумывая, потом согласился. Пожалуй, это лучший выход, не бросать же ушкуй. И он на нём 6 лет отплавал, крепкая посудина. — К тому же товар ваших денег стоит. — Командуй, атаман. — Это кто, атаман? — Ну, ты. Не рубил бы швартовы, не ушли бы из Москвы, сами бы сгорели. Тебе везде удача сопутствует. Кто в Стамбуле денег заработал и потом подарок от визиря получил? — Ты. Кто после Мурома на стоянке тревогу поднял и оттать из судна обронял? — Опять ты. Не твоя вина, что нас трое осталось, а разбойников было слишком много. А не подними ты тревогу, да не рубись отчаянно, мы бы все раков на дне кормили. Кто-то же должен во главе быть. Мое дело судном править, ну, а ты правь нами, у тебя это получается. Тьфу ты! Опять попал как кур в ощип. Отвечать за себя легче, чем за ваташку. Пусть и малочисленную пока. Я встал. Согласен, други. Развернуть судно втроем нам не удалось. После нескольких бесплодных попыток мы стали веслами отталкиваться от берега, и тенье само потихоньку сносило нас к городу. Когда река стала шире, а как ей удалось развернуть ушкуй? Теперь можно поставить парус. Мы поставили малый, с большим управляться вдвоём без должного навыка было тяжело и неудобно. Дыма над Москвой уже не было. Мы подошли к Москве поближе, вдали виднелись постройки предместья и пристали к берегу. Дальше продвигаться было опасно. Кто в Москве хозяничает, мы не знали. Может Злобные крымчаки рыщут по пепелищам, отыскивая оплавленные куски серебра и золота. В богатых домах и церквях злато-серебро было, не все успели забрать с собой у хозяева. Как избранный атаман, я решил не рисковать с судом с грузом, а набедаться в город в одиночку. Перекусив наскоро сухарями и напившись чистой речной воды, Я двинулся к городу по грунтовой малоезженной дороге, что велась вдоль Яузы. Навстречу попадались редкие беженцы с закопчёнными лицами в прожжёнными местами одежде. Я подошёл к небольшой группе жителей, что присели отдохнуть в тени. Здоровечко всем. В ответ молчание и пустые безразличные взгляды. Понятно. Люди были в психологическом шоке от увиденного и пережитого. Чем ближе я подходил к Москве, тем больше встречалось мне беженцев. Кто-то шёл сам, кого-то жители несли на себе. Маленькие дети держались за юбки матерей, отцы семейства несли на себе узлы с нехитрым skarбом, что успели захватить в суматохе. Уже недалеко от города Я увидел троих степенных мужиков с топорами за поясом. По характерной манере носить топоры я опознал в них рязанцев. Так носили инструмент только они. Под тяжестью топора пояс перекашивался на одну сторону. И рязанцев называли косопузами. — Из Рязани? — спросил я. — Из нее, родимый. — В Москву? — Да ты чего! — Совсем безглас, али не слышал ничего. Изумились мужики. От московской почитай не осталось ничего. Ивана, сам погляди. Да видел я, но думал отстраивать спешите. Эй, хмелок, мне скоро ещё Москва поднимется. Из Рязани пришли к князю Бутурлину хоромы ставить. А тут у бедах какая. Назад в Рязань возвращаться никак не можно. Везде басорманы проклятые рыщут, так и в полон попасть можно. Вот сидим, дума мы думаем, куда податься. Дома семьи ждут. А чего возвращаться без денег, без них никак нельзя. Я оглядел мужиков повнимательнее. Инструмент у них точёный, руки лопатами, в садинах стало быть трудяги, а не лихие разбойники с большой дороги. Да и в глазах тоска. Понятно, заработать в Москву шли, а тут огненный кошмар. И вот что, мужики. Мне люди в команду на судно нужны. Кто-нибудь с парусами управляться может? А мы всё можем. Дом сорубить, печь колость, под парусом тоже ходили, когда помоложе были. Мужики выжидательно уставились на меня. Я решился. Хорошо. Идите вдоль Яузы, увидите Большую Ушкуй. Скажите кором Чмулакакию, мол, я велел ему вас на борт взять, в команду. Мужики дружно скинули шапки, поклонились в пояс. Спаси тебя, Господь. Любопытным насчёт имечка. Юрём меня звать. Ага. Мужики надели шапки и бодро двинулись по дороге. у их походке появилась уверенность одно дело сидеть на дороге без денег, без работы и без цели и совсем другое быть нужным опять же накормят на корабле а то костенькие за плечами у мужиков совсем тощие я вошёл в город вернее в то что от него осталось впечатление жуткое Как после ядерной бомбардировки. Везде пепелища от сгоревших домов и построек. Лишь торчат на пепелище печные трубы, Как кресты на погосте. И повсюду трупы людей, лошадей, собак, Обугленные до неузнаваемости. Город пустынен, Ни одного живого человека окрест. Похоже, ни крымчаков, ни наших воинов в городе нет. Да и что тут теперь делать? На улицах завалы, пройти можно, лишь пробираясь по мусору пожарищ, не рискуя наступить невзначай на обгорелый труп, казавшийся дотоле кучкой угля. Нет, в городе мне делать нечего. Я повернул назад.